Вымысел и реальность. Местом действия в моем романе я избрал воображаемый город-государство, назвав его Ибанском. В русском языке это изобретенное мною слово, как и название романа, имеет издевательский смысл, непереводимый на другие языки. Но главное тут не в словесном каламбуре. Некоторые рецензенты и читатели считают, что я выдумал, Ибанск из неких соображений самозащиты, чтобы не говорить открыто о Советском Союзе, поскольку это было бы опасно. Это неправда. Ибанск — это литературный прием, причем, как мне кажется, не ослабляющий, а усиливающий критический эффект. и никакой защиты он не давал. Я выдумал его прежде всего как средство представить результаты своих исследований советского общества в качестве результатов, имеющих силу в той или иной мере для любого достаточно большого и развитого современного человеческого коллектива. Вымысел стал просто необходимым элементом литературной формы для выражения результатов научного исследования. Почему? Да хотя бы потому, что само научное исследование в этом случае невозможно без абстрактных моделей, без гипотетических примеров, без пояснений на воображаемых ситуациях. Но если в науке это суть формы и средства научной абстракции, то в литературе такого рода, о которой я говорю, они приобретают свойства художественного вымысла, становятся... изобразительными средствами. Так что все конкретные с точки зрения традиционной литературы ситуации в моих книгах было бы ошибочно рассматривать просто как запись виденного и слышанного мною. Конечно, я присматривался и прислушивался к происходящему. Но я видел и слышал нечто такое, что само по себе не могло еще стать фактами литературы. Все упомянутые ситуации я на самом деле выдумал. Я выдумывал даже тогда, когда как будто бы были аналоги в жизни. Я лишь опирался психологически на эти аналоги, да и то лишь иногда, а в языковом отношении заново изобретал даже факты прошлого. Оперируя методами науки, я буквально высчитывал логически мыслимые ситуации и типы людей. И порой я сам лишь постфактум обнаруживал совпадение своих вымыслов с историческими фактами и конкретными людьми. Когда я писал «Зияющие высоты», перед моими глазами разворачивался реальный процесс жизни советского общества. Многие делали карьеру и добивались жизненного успеха. Другие, наоборот, вступали в конфликт с обществом, терпели неудачи, становились отщепенцами. Они служили прототипами для многих персонажей не непосредственно, а как представители характерных явлений и тенденций общества. Значительная часть моих персонажей отражала целое поколения карьеристов, в различных сферах жизни общества, в те годы находившихся еще на низших и средних ступенях власти, но уже уверенно двигавшихся к ее вершинам. Сейчас эти люди составили инициативное ядро Горбачевского руководства, вошли в личное окружение Горбачева. Уже в те годы было ясно, что они добьются успеха, Однако важнее здесь не то, что кто-то дал мне материал для литературы, а обобщенность и характерность персонажей. Верно, что Сталин, Хрущев, Брежнев, Солженицын, Галич, неизвестный, Евтушенко и другие послужили прообразами для хозяина, хряка, заебана, правдеца, певца, мазилы, распашонки. Но не более того. Даже Мазила не есть Эрнст неизвестный, хотя факты его жизни я часто использовал в книге. Вообще мысли всех персонажей книги это мои собственные мысли, лишь розданные разным персонажам, а не подслушанные у других. Очень много из моей биографии и из моей социологической теории Я приписал таким персонажам книги, как «Шизофреник», «Болтун», «Учитель», «Крикун», «Клеветник». Но никто из них не есть я. И никто из них не есть выразитель авторской позиции. Вернее, все они совместно с прочими персонажами выражают мое миропонимание.